Глава третья Проснулась я от резкого звука разбившейся посуды. Этот сварк, готовя для меня кофе, нечаянно уронил кружку. — Цварк, ты, конечно, весь такой волшебный, но нельзя ли потише? — проворчала я сонно. — Извини, но вы, люди, говорите, что это не к добру, еще, может, это была твоя любимая кружка. «К добру, Цварк, к добру! Сегодня ведь не пятница, а кружек у меня много. Мне них на каждый день рождения дарят. Бей их, бей, Цварк, хоть каждое утро и не переживай». «День рождения. Сегодня же у тети Гали день рождения. А что, Цварк, давай мы тоже ей кружку подарим, такую, какой в природе нет. Пущай старушка, порадуется». «Кружка!» «Эк, невидаль, мы уже приготовили подарок для твоей тети Гали!» И Цварк достал из шкафчика коробочку, перевязанную красной ленточкой. «Но я тебе его не дам, пока не прочтешь предупреждения и правила использования!» Цварк, не торопясь, развязал ленточку, открыв коробочку, осторожно вынул красивый стеклянный флакончик на одной из боковых поверхностей которого красовалась этикетка с изображением черепа с перекрещенными чуть ниже костями. — Что это? Яд? — захохотала я. — Самое то! Восемьдесят-то лет! — Не яд это, а эликсир молодости. Как раз то, над чем безрезультатно бьются ваши ученые, — ворчливо произнес Цварг. а теперь посмотри видишь крупно написано беречь от детей и принимать по пять капель в год ух ты эликсир молодости надо же сварк ты не повторяешься молодец молодец цварк мне прям крышу замкнул от восхищения какой ты предупреждение принимать по пять капель в год что же тут сложного, и беречь от детей. На любом фунфырике из аптеки так написано, это неудивительно. Да и нет никаких детей, не парься, цварк. А тетя Галя всегда все так спрячет, что потом сама найти не сможет. А я могу хлебануть, да? Цварк улыбался. Немножко, лет пять-семь скинуть, а больше мне не надо. Не хочу, чтобы гормоны крышу пробивали. Можно? А почему бы и нет? Испробуешь на себе? Сейчас накапаем в ложечку пять капелек. Сварк вытащил с характерным хлопком красивую в виде цветка пробку, наклонив флакончик над ложечкой, пояснил: здесь устроен дозиметр, который не позволяет после открытия пробки употребить более пяти капель. Ну? «Вы готовы, сударыня, принять эликсир?» «Если, конечно, снова не трусите». Еще чего?» Я приняла у него ложечку, понюхала. мм, вкусненько пахнет». «А череп-то зачем на флаконе?» «Выглядит устрашающе как-то. Нельзя ли без него?» «Нельзя. Передозировка смертельна. Ну, я сделаю его поменьше немного». Засунув ложечку в рот и облизав ее изнутри, я подбежала к зеркалу и, посмотрев на свое отражение, сказала, «Сварк, а средство-то не работает». И, опасаясь обидеть его, добавила, «Или не совсем работает». «Через полчаса только увидишь результат». «Во!» Я как раз в магазин смотаюсь, в славянку. На утро срез летаю. И я... Надев свой красный комбинезон, бандану, сапоги, захватив рюкзачок, залезла в утрасру и, задвигая прозрачную часть этого чудесного транспортного средства, крикнула «Я скоро цварк!». Затем, уткнувшись глазами в серебристую панельку, прошептала «Славянку, пожалуйста!». И моментально оказалась прямо на автобусной остановке. Шла посадка на автобус. Около меня сновали люди, некоторые проходили сквозь, и вокруг было много машин, другими словами, были созданы все условия для материализации, чтобы шокировать окружающих. От этой мысли стало весело, и снова захотелось пошалить. И еще я подумала о том, что когда человек умирает, то тоже теряет свои физические свойства, но тем не менее остается жив, и видит все, что происходит вокруг. И даже более того, ведь ему не нужна утрасра, а веселые и озорные, которым пошалить хочется, полтергейст устраивают. И я подумала о том, что не стоит гревать по умершим, ведь они просто с физического плана уходят, еще неизвестно, кому лучше. Вот и я сейчас, как перед закрытой дверью. Оторвавшись от этих мыслей, стала думать о том, где бы уединиться. Подъезд без кодового замка осенило меня. И я оказалась в подъезде какого-то дома. Здесь бродили, пугли, возираясь какие-то тени. Это, как я выяснила позже, были обычные подъездные призраки. Ну и свинарник. Подумала я, перешагивая через почтовые ящики, раскиданные на полу. Выйдя из подъезда, отправилась на базар, чтобы купить в зоомагазине корм для тучки. Затем зашла в рябинушку, взяла там для тети Гали коробку конфет птичье молоко, и заварные пирожные, которые попросила уложить в коробку. Конечно, у тети Гали в Петербурге все есть, но и это наше Приморское. Еще неизвестно, что вкуснее. Зеленые человечки вообще не питались ничем, но, оказавшись в нашем мире, вынуждены были принять кое-какие условия, чтобы не нарушать порядок, существующий в природе. И поэтому, после того, как я предложила им различные кушанья, выбрали для своего питания только конфеты под названием «бешеная пчелка». Эти конфеты нравятся и мне, поэтому я попросила у продавца конфетного отдела два кило. Пока миловидная работница торгового фронта работала с весами, я, глядя на нее, думала, «Знала бы ты, моя дорогая, для кого я беру эти конфеты и кто их очень-очень любит?» Я стояла и от мыслей своих улыбалась, а продавец, не зная причины моего веселья, улыбнувшись в ответ, протянула конфеты. Плавно, не торопясь, проплывая над дорогой, ведущей в Нерпу, смотрела на проходящий внизу автобус, следующий по своему маршруту в Славянку. «Может быть, скоро у каждого жителя моего поселка будет своя утра сра, и все станут счастливыми, как я?» Тут по мне пробежал озноб, все тело стало покалывать, и очень захотелось чихнуть. «Это, наверное, эликсир уже на кожу вылез», — подумала я, чихая.